Глава первая. Об уме. Об уме на самом деле нельзя сказать, что с ним что-то не в порядке. В действительности ум чист. Внутри самого себя он уже пребывает в покое. Если в наши времена ум и теряет покой, то лишь потому, что следует за различными эмоциональными настроениями. Истинный ум сам по себе ничем не является. Он лишь аспект естественной природы. Он пребывает в покое или приходит в беспокойное состояние, поскольку его вводят в заблуждение эмоциональные настроения. Нетренированный ум глуп. Чувственные ощущения возникают в нем и создают иллюзии. Счастье, страдания, радость и печаль, но ни одно из этих состояний не является истинной природой самого ума. Эти радость или печаль не являются самим умом, лишь обманчивым настроением. Нетренированный ум теряется и целиком отдается этим состояниям. Он попросту забывается в них. И тогда мы начинаем думать, что это мы расстроены, Расслаблены или находимся в каком-либо другом состоянии, но в действительности наш ум изначально неподвижен и умиротворен, по-настоящему спокоен. Он подобен листу на дереве, который остается неподвижен, пока не подует ветер. Если поднимается ветер, то начинает дрожать, И лист это дрожь возникает из-за ветра и точно так же дрожь ума возникает из-за чувственных ощущений он увлекается за ними если он за ними не увлечется то не будет и дрожать если мы ясно поймем что является природой чувственных ощущений То останемся неподвижны. Наша практика заключается всего лишь в том, чтобы видеть истинный ум. Нам необходимо приучать ум определять все эти ощущения и не теряться в них. Приучать его оставаться в покое. Это и есть Основная цель той трудной практики, которую мы собрались выполнять. Глава вторая. Составляющие учения. Существует множество способов ознакомиться с буддийскими учениями. Их, к примеру, распространяют разные учителя и монахи. Бывает, что для учения Дхаммы используется обычный, не отличающийся конкретикой язык, что делает затруднительным его практическое применение в повседневной жизни. В других случаях для учения задействуется слишком высокий стиль или специальная терминология, и это делает его трудным для понимания, особенно если это изучение определенного текста. И, наконец, иногда Дхамме учат, сохраняя необходимый баланс. Такие учения не слишком общие и не слишком специальные. Их не встретишь на каждом шагу, но их и нельзя назвать эзотерическими. Они как раз такие, чтобы ученики смогли их понять и применять для собственной пользы. Именно такие учения я стараюсь давать своим ученикам. И теперь хочу поделиться ими и с вами. Тот, кто хочет постичь Буддхатхам, Тот, кто хочет постичь Буддхатхаму, должен обладать верой и непоколебимостью, приняв их как основу своего пути. Нам прежде всего следует постичь значение Будды Дхаммы, которое заключается в следующем. Будда – тот, кто знает, тот, кто хранит в своем сердце чистоту, свет и покой. Дхамма – объект. Характеристики чистоты, света и покоя, которые возникают благодаря нравственности, концентрации и мудрости. Таким образом, тот, кто хочет постичь Будда Дхамму, должен развивать и взращивать нравственность, концентрацию и мудрость в самом себе. следуя путем Будда Дхаммы. Люди, которые действительно хотят попасть домой, и люди, что сидят и просто мечтают о подобном путешествии, сильно отличаются друг от друга. Тем, кто действительно готов идти, необходимо. шаг за шагом двигаться в правильном направлении. Если они пойдут по неверному пути, то в результате могут встретиться с препятствиями, такими как болото или что-то в этом роде. Они могут попасть в какую-нибудь опасную ситуацию и вообще никогда не добраться до дома. Те же, кому посчастливилось достичь цели, могут расслабиться и спать спокойно, ведь дом — это такое место, где комфортно и телу, и уму. Однако если путешественники пройдут мимо дома или даже будут бродить в его окрестностях, не заходя внутрь, это сделает все их путешествие абсолютно бесполезным. То же самое можно сказать и о пути, ведущем к постижению Будда -дхаммы. Каждый из нас следует по нему самостоятельно. Никто не может сделать этого вместо нас. И нам следует двигаться по верному пути, пути нравственности, концентрации и мудрости до тех пор, пока мы не достигнем блаженства чистоты, света и покоя ума, которые являются плодами этого пути. Обладая лишь знанием, почерпнутым из книг, текстов, проповедей и сутр, то есть обладая лишь картой местности и маршрутом пути, нам никогда не познать чистоты, света и покоя ума, проживим мы хоть сотню жизней. Мы лишь потратим время и никогда не ощутим на себе истинную пользу практики. Учителя могут лишь указать нам направление пути. Последуем ли мы этому пути и пожнем ли его плоды, выполняя практику, зависит целиком и полностью от нас самих. Можно взглянуть на это и с другой стороны. Практика подобна пузырькам с лекарством, которые врач дает больному. К каждому пузырьку прилагается подробная инструкция по приему соответствующего лекарства. Прочитай пациенты эти инструкции хоть сотню раз. Если они не будут принимать сами лекарства, от этого не будет никакого прока и они умрут. Такие люди перед смертью могут даже жаловаться, что врач оказался шарлатаном. И его лекарства им никак не помогли, потому они абсолютно бесполезны. Однако на самом деле суть тут в том, что они потратили все свое время на чтение инструкций и рассматривание пузырьков. Они не последовали предписанию врача и не принимали. Само лекарство. Однако, если пациенты последуют предписанию врача и действительно начнут регулярно принимать лекарства, то достигнут выздоровления. Если они тяжело больны, им придется принимать множество лекарств. Если страдают от легкого заболевания, то и лекарств для выздоровления им понадобится немного, Тот факт, что нам приходится принимать так много лекарств, обусловлен тяжестью нашего заболевания. Если вы присмотритесь к себе повнимательней, то поймете, что такое положение дел вполне естественно. Врачи прописывают лекарства для излечения болезней тела. Учения Будды прописывают для излечения болезней ума. С целью вернуть его в здоровое состояние. Таким образом, Будду можно считать врачом, который прописывает нам лекарства для излечения ума. И он поистине величайший из докторов этого мира. Ментальные заболевания есть у каждого из нас, у всех, без исключения. Когда вы их в себе замечаете, не будет ли наилучшим решением обратиться к Дхамме, ища в ней поддержку и лекарство, которое может вам помочь? Путешествие по пути Будды Дхаммы происходит Не при помощи тела. Нам следует продвигаться по нему сердцем или умом. Можно разделить тех, кто следует по этому пути, на группы трех уровней. На первом уровне находятся те, кто понимает, что им следует выполнять практику самостоятельно И они действительно знают, как это делать. Они принимают Будду, Дхамму и Сангху в качестве прибежища и решают усердно практиковать в соответствии с учениями. Эти люди отказываются от того, чтобы просто следовать сложившимся обычаям и традициям, и вместо этого используют логический анализ – для исследования природы окружающего мира. Эту группу людей можно назвать практикующие буддисты. Средний уровень включает в себя тех, кто, выполняя практику, обрел непоколебимую веру в учение Будды, Дхаммы и Сангхи. Им также удалось достичь понимания истинной природы всех составных феноменов Они постепенно ослабляют цепляние и привязанность. Они не цепляются за феномены, а их ум обретает глубокое понимание Дхаммы. В зависимости от степени непривязанности и мудрости их называют вошедшие в поток, однажды возвращающиеся и не возвращающиеся. или просто благородные. На самом высоком уровне находятся те, чья практика позволила им достичь тела, речи и ума Будды. Они находятся над миром, свободны от него, свободны от цепляния и привязанности, их называют араханты или совершенные, это высшая категория благородных существ. Как очиститься и воспитать нравственность? Нравственность – это контроль и дисциплина тела и речи. Формально тренировку нравственности можно классифицировать согласно различным сводам обетов, которые принимают миряне, монахи и монахини. Однако, если обобщить, то существует единая характеристика нравственности, мотивация или намерение. Когда мы поддерживаем памятование, или другими словами, осознавание, то обладаем правильным намерением. Практика памятования, сати, И осознавание «сампаджанна» служит воспитанию высокой нравственности. Нам кажется само собой разумеющимся, что уму некомфортно, когда мы надеваем грязную одежду на грязное тело. Но если мы будем поддерживать тело в чистоте и носить свежую одежду, то и ум наш будет радостен и удовлетворен. Точно так же, если не сохранять нравственность, действия нашего тела и речи будут загрязнены. А это, в свою очередь, опечалит ум, приведет его в состоянии стресса и тяжести на душе. Мы сами отделяем себя от верной практики и не можем постичь сущность Дхаммы. Благие действия тела и речи зависят от правильной тренировки ума, поскольку именно ум осуществляет контроль за телом и речью. Поэтому нам необходимо постоянно выполнять практику, связанную с тренировкой ума. Практика концентрации Тренировка в практике самадхи – концентрация – делает ум прочным и устойчивым. Это приносит в ум умиротворение и покой. Обычно наш нетренированный ум мечется туда-сюда и чем-то обеспокоен. Его сложно взять под контроль и начать управлять им. Подобный ум с остервенением пускается в отвлечение, обусловленные чувственным восприятием, напоминая воду, которая течет то в одну, то в другую сторону, устремляясь туда, где уровень земли ниже. Агрономы и инженеры знают, как намеренно направлять поток воды, используя таким образом воду в интересах человека. Они перекрывают реки плотинами, строят огромные водохранилища и каналы. И все это ради того, чтобы контролировать воду и использовать ее во благо. Используемая таким образом вода становится источником электрической энергии света, а контроль за этим процессом не позволяет ей вырваться из дамбы и залить окружающую территорию, что свело бы всю пользу на нет. И точно так же ум, который находится под контролем, и подвергается регулярной тренировке, приносит огромную пользу. Будда учил. Ум, взятый под контроль, приносит истинное счастье. Поэтому как следует тренируй свой ум, чтобы обрести высочайшее из благ. Даже животные, которые живут рядом с нами, Слоны, лошади, домашние скот и буйволы должны пройти через дрессировку, прежде чем их можно будет использовать для работы. Только после этого их сила может сослужить нам хорошую службу. Тренированный ум дарует намного больше благословений, чем ум нетренированный. Будда и его благородные ученики начинали точно так же, как и мы. Их ум был начале таким же нетренированным, как и наш. Но позже они принесли нам огромную пользу своими учениями и стали для нас объектами почитания. Только представьте себе, как много пользы принесли миру эти существа, которые занимались тренировкой своего ума и достигли освобождения. Тренированный ум, который находится под контролем, можно намного эффективнее использовать для любой профессиональной деятельности и во всех жизненных ситуациях. дисциплинированный ум поддерживает в нашей жизни баланс облегчает работу и помогает создавать и развивать навык позволяющий нам контролировать свои действия в результате мы чувствуем себя все более счастливыми существует множество методов и техник тренировки ума. Наиболее действенным методом является тот, который могут практиковать люди любого склада характера. Речь идет о памятовании дыхания. Этот метод заключается в осознавании процесса вдоха-выдоха. В рамках традиции нашего монастыря, практикуя этот метод, мы фокусируем свое внимание на кончике носа и сосредоточиваемся на осознавании процесса вдоха-выдоха посредством произнесения мантры Буддхо. Возможно также использовать другое слово или просто безмолвно наблюдать за дыханием. Постройте практику таким образом, чтобы вам было комфортно ее выполнять. Сущностным аспектом этой медитации является процесс наблюдения или осознавания дыхания, который необходимо осуществлять таким образом, чтобы присутствовать здесь и сейчас, созерцая каждый вдох и выдох непосредственно в тот момент. когда они происходят. Выполняя ходячую медитацию, мы пытаемся непрерывно памятовать об ощущениях прикосновения ступней к земле. Чтобы практика медитации принесла плоды, необходимо выполнять ее настолько регулярно, насколько это возможно. Нельзя допускать такого, что в какой-то день вы выполняете краткую сессию медитации, а к следующей приступаете через неделю или даже через месяц. Такой режим практики не приведет к хорошим результатам. Будда учил нас практиковать как можно чаще и быть в этом деле как можно усерднее. то есть сохранять непрерывность тренировки ума. Для того, чтобы наша практика была эффективной, необходимо найти для упражнений подходящее тихое место, где нас ничто не будет отвлекать. Таким местом может быть сад – где мы можем устроиться в тени дерева, двор или любое другое место, где мы можем оставаться в уединении. Монахам и монахиням следует найти себе хижину в безлюдном лесу или какую-нибудь пещеру. Горы подходят для практики как нельзя лучше. В любом случае, где бы мы ни устроились, Нам необходимо приложить усилия к тому, чтобы поддерживать памятование вдоха-выдоха. Если наш ум начинает отвлекаться, необходимо снова вернуть его внимание на объект концентрации. Попробуйте отбросить все иные мысли и заботы. Не думайте ни о чем. Просто наблюдайте за дыханием. Если мы осознаем свои мысли в тот самый момент, когда они возникают, и при этом настойчиво возвращаем внимание к объекту медитации, ум постепенно успокаивается. Когда ум придет в состояние покоя, И сконцентрируется, можно перестать сосредоточиваться на дыхании как объекте концентрации. Следующий этап практики заключается в том, чтобы исследовать тело и ум, которые состоят из пяти кханг, совокупностей составляющих тело и ум. материальной формы, ощущений, процессов восприятия, ментальных образований и сознаний. Сноска. Ментальные образования, концептуальное мышление и сознание в буддийской психологии не являются одним и тем же. Сознание, а его насчитывается шесть видов. Это функция ума, обеспечивающая непосредственное восприятие и связанная с определенным органом чувств, в то время как концептуальное мышление представляет собой сложную систему хранения информации и обусловленный этой системой процесс присваивания обозначений тем объектам восприятия. которые были зафиксированы с помощью сознания. Проанализируйте эти пять кхангх в те моменты, когда они возникают и прекращаются. Вы ясно увидите, что они непостоянны, и что это непостоянство обусловливает связанные с этими кхангхами Неудовлетворенность и дискомфорт Что они возникают И прекращаются Сами по себе Что в этом процессе отсутствует Какое-либо собственное я Которое бы всем управляло Что он обусловлен Естественной природой Закона причины и следствия все феномены определяются такими характеристиками как неопределенность, неудовлетворенность и отсутствие независимого существования. Если воспринимать все сущее с этой позиции, привязанность и цепляние к ханхам постепенно ослабнут. Это происходит благодаря тому, что вы, осознаете истинные признаки этого мира. Мы называем это зарождением мудрости. ЗАРОЖДЕНИЕ МУДРОСТИ мудрость анья это видение истинной сущности разнообразных проявлений тела и ума когда мы используем наш тренированный сохраняющий концентрацию ум для того чтобы исследовать пять кханг мы ясно видим что и тело и ум являются непостоянными, связаны с неудовлетворенностью и не обладают независимо существующим «я». Смотря на все составные феномены через призму мудрости, мы не цепляемся, не хватаемся за них. Если с нами происходит что-то хорошее, мы сохраняем осознавание. Мы не впадаем в эйфорию. Если мы что-то теряем или что-то идет не так, мы не впадаем в депрессию и не испытываем болезненных ощущений, называемых страдания. Ведь мы прекрасно понимаем непостоянную природу всех вещей. когда мы болеем или испытываем дискомфорт то сохраняем спокойствие, поскольку наш ум хорошо тренирован. Тренированный ум это лучшее прибежище. Подобное понимание известно как мудрость, которая знает истинные характеристики всех феноменов непосредственно в момент их Возникновение Мудрость появляется благодаря памятованию и концентрации Концентрация возникает на основе нравственности и добродетели Эти три аспекта Нравственность, концентрация и мудрость Настолько взаимосвязаны что в действительности их невозможно разделить. На практике это работает следующим образом. Во-первых, происходит процесс приучения ума сохранять внимание на дыхании. Так рождается нравственность. Если непрерывно выполнять практику памятования дыхания, добиваясь успокоения ума, то это приводит к установлению концентрации затем в результате аналитического исследования выясняется что дыхание определяется такими характеристиками как непостоянство неудовлетворенность и отсутствие независимого существования Благодаря этому становится, возможна непривязанность. А это и есть зарождение мудрости. Таким образом, практику памятования о дыхании можно считать причиной развития нравственности, концентрации и мудрости. Все эти аспекты нераздельны. Когда мы развиваем нравственность, концентрацию и мудрость, то говорят, что это практика восьмеричного пути, практика, которую Будда даровал как единственный путь, ведущий к избавлению от страданий. Восьмеричный путь является наивысшей практикой. Поскольку если ее выполнять правильно, можно достичь покоя баны. Польза от практики Если мы будем выполнять практику в соответствии с рекомендациями, приведенными выше, то со временем созреют ее плоды. Это произойдет в следующей последовательности. Во-первых, у тех, кто находится на уровне практикующие буддисты, укрепится вера в Будду, Дхамму и Санку. Эта вера станет для них реальной внутренней опорой. Они также поймут, что в основе всех феноменов лежит принцип закона причины и следствия. То, что благие и неблагие действия приносят, соответственно, благие и неблагие результаты. В силу этого такие практикующие обретут покой ума и будут счастливы. Во-вторых, у тех практикующих, кто достиг одного из уровней, входящий в поток, возвращающийся один раз и не возвращающийся, разовьется непоколебимая вера в Будду, Дхамму и Сангху. Они исполнятся радости и устремятся к небесам. В-третьих, Араханты или совершенные обретут счастье, полностью очищенное от страдания. Они – Будды, вышедшие за пределы мира, полностью посвятившие себя духовному пути. Нам всем повезло родиться людьми и встретиться с учениями Будды. в то время как миллионы других живых существ не имеют на это ни малейшего шанса. Не относитесь к этой благоприятной возможности легкомысленно и безответственно. Старайтесь развивать в себе благодетельность. Совершайте благие поступки. и следуйте пути. На каком бы уровне практикующих вы не находились начальном, промежуточном или высшем. Не теряйте времени, не проводите его бесцельно. отлагатель. прямо сегодня приложите все усилия для того, чтобы постичь истину, содержащуюся в учениях Будды. Мне хотелось бы завершить эту беседу Лаосской пословицей Череда удовольствий и развлечений близится к завершению Надвигается ночь И тогда Пьяные от слез замрите и оглянитесь Не за горами тот час Когда будет слишком поздно чтобы завершить путешествие.